Глава шестнадцатая «Витюля! Витюля!» Старик озабоченно тряс меня за плечо. Я с трудом вынырнул из сна и сначала посмотрел на капрала, а потом на нож. Нормально разошелся. Вогнал клинок в камень. Прохорович покачал головой. «Кошмары!» «Ага. Ну-ка, дай!» Старик встряхнул мою руку с рукоятки ножа и попытался выдернуть нож из камня. Ничего не получилось. Прохорович нахмурился, но сразу не сдался. Повторил попытку. «Что у вас за ножи на флоте?» «Обычные», — сказал я, выдергивая клинок из камня. «Ага, так я ему и раскрыл военную тайну». «Только на флотских реагирует», — соврал я, решив умолчать про маркер индикации. «Темнишь, лейтенант. Ладно, тебе виднее». «Главное, не натыкайте клинки в камни по всей планете, а то местные с ума сойдут в догадках, пытаясь вытащить поколениями. Достаточно им наших маяков. Что дальше станем делать?» Я посмотрел на старика, серьезен ли он. Нашел, о чем думать. «Мы тут между смертью и жизнью, а Капрал, зная свои байки, травит не умолкая. Привычка, что ли, такая?» Я посмотрел на Сережку. Ему сказки нравились. Новобранец улыбнулся обескровленными губами. Выглядел, как призрак в склепе. Я подтянул аварийный ящик и вытащил две фосфорические палочки. Сломав, кинул на пол. Фонари быстро разгорались. Технологический туннель сразу нашел. В каменной кладке пугающим прямоугольным пятном зъял вход. Кивнул на него. Слазую, Найду комнату отдыха. Там энзе будет». «Еда?» Сережка слабо улыбнулся. В том числе и еда. «Никуда ты один не пойдешь», — Капрал покачал головой. «Если пропадешь, что мы здесь одни будем делать?» Старик кивнул на давящие стены вокруг. Внутри маяка не очень уютно. Я его сразу понял. Может, дело в особенности строения? В радиоактивных блоках? Когда стоит на поверхности, из здания сразу хочется выйти хоть и камень не в пыли, и вентиляция исправно работает. Теперь под водой маяк и вовсе казался жутким местом. — Хорошо, сейчас отдохнем и поползем все вместе. Прохорович придвинул плоский ящик, побренчал инструментами и, ничего не найдя знакомого, откинулся к стене, закрывая глаза. Я подумал, что он решил поспать, поэтому удивился спокойному голосу старика. — Странное дело, — говорил дед, не разжимая век. Я ждал продолжения. Сережка, не теряя времени, лизнул камень, решив, что за ним никто не наблюдает. Я жаждал продолжения и молчал. События, которые происходили вокруг меня, казались, мягко говоря, очень странными. Один мой прилет на чуждую колониальную планету чего стоил? Дикие племена местных, уничтожающих космическую пехоту. Их подход к решению вопроса. Пытки и страшная магия, которые они применяли к пленным. Любовь моя и туземки тоже странная. Чувство вспыхнуло в самый неподходящий момент. Кругом столько неприязни, враждебности, злобы, и тут мы со светлыми чувствами. Понятно, что я только с корабля на землю спустился после длительного воздержания, и ничего удивительного не произошло. Но как развернулось все. Ребенок-король, муж с топором, а мама с трубкой управляет самым непримиримым племенем. Сидим в затопленном маяке глубоко под водой и, может, дышим остатками воздуха, тоже странно. Где-то там в толще мутной воды над нами плавает гордый водяной дракон, а мы тут ждем помощи и можем умереть мумиями, сохнув от голода, так и не дождавшись прилета спасателей. Представляю, кого они найдут. Кстати, компания моя тоже странная. Никогда не думал, что подружусь с сухопутными рейнджерами, с вечными соперниками в армии, да еще и сумею к ним привязаться. За короткое время родными стали. Вылезем из передряги, обязательно стану рапорт и писать, чтобы парней во флот перевели. Пускай хоть в хранение корабля, если совсем негодными окажутся. Хотя медкомиссии у нас строгие. Я посмотрел на старика, на Серегу, уже не стеснявшегося и вовсю лизавшего камень. Вспомнил себя. Задробят всех еще на первом круге, как бы самому в пехоту не перейти. Опять же, Титана нет. Удумали что-то, господа, вот и тянут, не реагируя на сигнал. Тут и к бабке не ходи, и психоаналитиков не спрашивай. Готовят какой-то план про нас, забыв и, скорее всего, сразу списав в вероятные потери. А еще меня беспокоило, жив ли до сих пор пилот, которого вечность назад в камень превратили. Как он там? Странно, если жив. Что же имеет в виду Прохорович? Что старика беспокоит? Сошлись ли наши мысли в чем-то? Я вспомнил, как все начиналось, как мы сидели под крылом разбитого транспортника и ели приготовленную на костре змею, как улыбались и смеялись, чувствуя себя на пикнике и в начале забавного приключения. Довольные лица, освещенные пламенем костра людей, которые сумели выжить и избежать смерти. А что, если транспортник не случайно подбили? Что, если мне надо было попасть в нужный момент для выполнения миссии? Но я ведь не выполнил задание до конца. А значит, мы все останемся живы? Рано делиться такими радостными вестями с парнями. Могут не понять и забеспокоиться. Поэтому не удержался от вопроса и спросил, подталкивая Прохоровича к ответу, что странного. Старик печально посмотрел на меня. «Да вот я про технологии думаю». «Про технологии?» — не поверил я. «Да, про них». «И что там?» «Вот смотри, мы вроде как кордонные войска, наблюдаем за колонией. И винтовки у нас плазменные, и корабли есть», — старик кивнул на меня, — «и титаны за нами. Обьют нас палками». Прохорович сделал вид, что отвертка в его руке — это мощное дикарское копье. «Точный бросок и нет, Ильюхи!» «И, понимаешь, так с каждым из нас будет!» «Что, мы от копий умрем?» — спросил я, опешив от предсказания. «У них еще черная магия есть», — зловещим шепотом подсказал Сережка. «Племя шаманов и злых колдунов. Видели, какие у них дети?» Я с трудом сглотнул, не вовремя вспоминая черного пилота в камне. Черные зрачки, непрестанно наблюдающие за нами. Черные губы и угольного цвета распухший язык, пытающийся нам что-то сказать. Как такое можно забыть? А старик продолжил. «Дело в другом. В неправильности событий. В их непредсказуемости. Мы же должны побеждать, а мы здесь». Старик обвел рукой каменную кишку. «Мы выберемся. Я чуть не проболтался о своей миссии. Ее же надо выполнять, но вовремя промолчал. Сейчас сменим дислокацию, еду достанем и выберемся. За нами прилетят», — сказал Яну не очень уверенно. Пехи стали хмыкать каждый по-своему. Выходило, как похоронный марш. «Только всеобщего уныния нам не хватало». Капрал задумчиво покорябал щеку, ни на кого не глядя. «А я могу первым пойти», — предложил Сережка и пояснил. «Я, как ящерица, везде пролезу». Я кивнул головой, оглядев худощавую фигуру с ног до головы. Предложение не лишено смысла. Однако Капрал сразу возразил. «И куда ты нас заведешь, глупая ящерица? Мы же навсегда в маяке потеряемся». Я попытался возразить, защищая новобранца, что не так уж и много на пути встретится ответвлений, но Серега и сам сдался, расслабился и кивнул. «Значит, я первый». «Конечно ты, лейтенант, кто же еще?» Мы полезли. Капрал замыкал. Я четко видел в голове маркер. Три поворота направо, потом четыре налево. Остаток пути прямо и не сворачивая. Просто и легко. В комнате отдыха Н.З. на пару-тройку дней. Даже если Серега будет постоянно есть, и то хватит. Переждем, восстановимся, и дальше будем думать, что делать. Червь вовнутрь не залезет, слишком огромен. Спокойно должны отсидеться в самом безопасном месте. На четвертом повороте стали ползти вниз. Мне бы задуматься, но я решил, что так и надо. Да и на не к месту припомнилась. Образ, смеющейся от счастья девушки, застыл перед глазами. «Как она там? Скучает без меня?» Небось, извелась вся от тоски. «Ничего, скоро вернусь, а там и к звездам рванем». Фонарь высветил пустоту впереди. Черная трещинка, убегающая вперед змейкой, обрывалась неровным бескрайним провалом и веяла из него тухлятиной. «Почему остановились?» — задал свой вопрос капрал. Да ползли, предположил Сережка, в чем-то он был прав. Знать бы куда. Я сверился со схемой в голове. Вроде до места добрались, а пахнуть могли и продукты, которые испортились. Мало ли, вакуум нарушился и герметизация. В армии даже невозможное случается. Я вспомнил, что у Сереги в кулаке три фосфорические палочки, желтая, зеленая и красная. Он специально разного цвета собрал, чтобы браслет сплести, и попросил, оборачиваясь назад, «Дай». Фонарики улетели вниз. «И что?» — затаив дыхание, спросил молодой пехотинец. «Ничего, темно. Лезть надо». «Может, не надо?» — возразил Сережка. «Здесь отлежимся, тут хорошо». «А еда?» «Еда — это важно». Аргумент подействовал, и салага успокоился. Я попытался разглядеть за ним капрала. Старик, не мигая, смотрел на меня. Седые усы мелко подрагивали. — Прохорович? — Мы доползли, — задал он встречный вопрос. — Да. — И что, тебя смущает? — Люка нет, — озабоченно сказал я. — Вместо него провал. — Дай посмотрю. Прохорович, не стесняясь, прополз по сережке, потеснил меня. Заглянул в провал, всматриваясь в темноту. «Пахнет дурно, и ничего не видно!» Он бросил вниз фонарь, света не прибавилось. «Невысоко падать!» — сделал капрал вывод. «Не сломайте себе шеи!» — буркнул старик и кулем свалился вниз. «У меня даже ноги занимели от неожиданности!» «Думал, спуск аккуратнее будет. Со страховкой и матами не такой отчаянный!» «Прохорович!» — не удержался я от вскрика. Тень возле фонаря удлинилась. Дед кряхтя поднялся, посветил фонарем над головой, делая круги. «Ты живой?» «А что со мной будет? Только на ногу встать не могу, видно, лодыжку подвернул». «Уверен, что это комната отдыха», — капрал стал водить фонарем вокруг. «На помойку больше похоже. Мусор кругом и вонь невыносимая». «По схеме она...» «Мать честная, что это?» пробормотал Капрал, освещая серо-коричневый холм. «Я тоже не мог увязать картинки комнаты отдыха. Тут стол, койки должны быть, ниша с продуктами, все для временного отдыха ремонтников и хранителей маяка. Где лампы вечного света?» Старик неуверенно шагнул к холму. «Что там?» – тревожно прошептал Сережка и стукнул меня по лодыжке. Я обернулся. Парень протягивал тюбик клея. В глазах читалось «возьми, пригодится». Я отрицательно мотнул головой, резко поворачиваясь к щели, и в этот момент мне показалось, что холм дрогнул. «Стой!» — прошептал я, чувствуя, как голос сразу охрип и потерял силу. Капрал меня не услышал. Неразборчиво бубня он осторожно делал маленькие шаги вперед. «Не пойму, что это?» — старик посмотрел в щель на нас. Раздраженное лицо пылало справедливым гневом. Злился на меня. «Куда я команду завел?» Желтый фонарь окрашивал лицо в восковой цвет, а заостренный нос, казалось, протыкая, доставал до самой глубины души. Я не ответил. Холм задрожал, и я уже не сводил с него глаз. Медленно, не торопясь, длинная шея распрямлялась, и вскоре над Прохоровичем неподвижно замерла голова водного червя. — Ты чего, лейтенант, пугаешь меня, что ли? — спросил Капрал, сердито сводя кустистые брови на переносице. — Нашел время дурковать! «Беги!», беги — прошептал я одними губами. «Беги!» «Что?» Капрал резко склонился к полу, привлеченный блестящим предметом на полу. Мощные челюсти дракона щелкнули, перекусывая воздух над седой головой. Старый солдат тут же упал и попытался сделать перекат, только червь был быстрее. Резко пришел в движение и, зацепив добычу хвостом, сильно швырнул ее в стену. Прохорович затих, обмикая кулем. Червь стал вытягиваться вертикально, зависая над телом. В голове замелькали быстро сменяющие друг друга картинки. Мальчик в длинной белой рубашке до пят смеется и бежит по зеленому лугу, его преследуют толстые тетки в странных чепцах и впереди сопящий и сердитый дядька, похожий на Прохоровича, как две капли воды. Юноша, полуодетый в военную форму и читающий с выражением томик стихов Прохоровичу. Старик одобрительно хекает в усы, машет головой и знай надраивает сапоги с высокими голенищами до зеркального блеска. Молодой военный перед строем получает саблю, целует гарду с красным пятном ордена и смотрит не на военачальника, а поверх него, туда, где стоит черный от копоти улыбающийся и довольный Прохорович, никак не соответствующий парадному виду остальных. Мертвый среди живых. Лихой емщик, зычно покрикивающий на лошадей искоса, поглядывающий на странного барина, оживленно болтающего с самим собой, но на самом деле с невидимым Прохоровичем, мчаться на новое место службы, Слуги в большом доме, похожие на Прохоровича. Везде мне мерещится старик. Я промаргиваюсь и шепчу «Прохор!» «Да, Ваня!» Старик у стены вздрагивает и открывает глаза полные боли, когда чешуйчатая лапа дракона смыкается на нем и поднимает вверх к клыкастой пасти. «Я нашел тебя!» шепчу я, чувствуя, как мышцы судорожно сжимаются и непроизвольно дергаю руками и ногами. «Чтобы потерять!» — усмехается старик, кривя окровавленные губы, и отвертка в его руке начинает жужжать, набирая обороты. «Нет, нет, нет!» — протестую я в ужасе. «Мама, это мои любимые пирожки!» — восклицает восторженно Сережка. Я оборачиваюсь назад, думая, что за мама нас посетила, атакуя сзади и вижу блаженное лицо парня с затуманенными отчасти глазами. Пех находится в мире грез, в своем видении подаренном червем и не собирается из него выходить. «Давай мне два!» — бормочет рядовой, и я вываливаюсь из щели в потолке на дракона в тот момент, когда он рвет Прохоровича пополам. Наступает миг, когда время замирает. Я зависаю под потолком в свободном падении космонавта. В зажатом кулаке нож активируется, и клинок начинает наливаться неоновым светом. Полумрак рассеивается, темень отступает, и я вижу облако крови Капрала. Прохоровича Прохора. Густые капли крохотными рубинами обволакивают драконью морду. Из складки на торчит отвертка, всаженная по самую оранжевую рукоять, а глаза хищника смотрят вверх и полны удивления и непонимания, что там за муха у потолка. Вот и сошлись, пазлы. Вот и глаз, преследующий меня постоянно в видениях. Наконец-то мы нашли друг друга. Телепатическая связь восстанавливается, и дракон в ужасе дергается, зная, что произойдет дальше, и видя этот момент уже тысячу раз. Мне даже жаль его на секунду. Сколько раз он переживал в верениях картину своей смерти. Но такие чувства всегда возникают перед роковым ударом. Как яркая неоновая вспышка в фиолетовом зрачке червяна быстро проходит. Раз и погасло. Нет больше Глаза. Два и лазерное лезвие легко прошивает непробиваемый череп. Три и в шею. В фонтане, брыжущей из новой раны крови, я скатываюсь вниз, нанося удар за ударом и не могу остановиться. Режу, кромсаю, изворачиваюсь, не желая понимать агония, это большого тела или преднамеренная атака. С потолка падает пех. С хлюпанием солдат уходит с головой в кровавую жижу. Выныривает, чтобы снова утонуть. Кричит и захлебывается, булькая в крови. Я замираю возле когтистой лапы и смотрю на него, начиная дышать. Нечем. Легкий жжет. Дракон давно мертв. Возможно, удар в голову с самого начала решил исход побоища, но я не смог остановиться. Сгибаюсь, кашлю и пытаюсь втянуть в себя воздух. Может, так легче станет и пропадет вязкость воздуха, наполненного звериной кровью. Рядовой не сдается и, наконец, поднимается. Там всего-то по колено. Парня шатает, но он бредет к неподвижной туше и бьет ее кулаками. Толку мало, чешуйчатое тело даже не вздрагивает. На последнем ударе пех замирает и не может оторвать кулаки от крутого бока. Прижимается лбом к зверю и тяжело шепчет срывающимся голосом «Мы его победили». «Да», — протягиваю я кряхтя, — «нет сил разогнуться». Спина отзывается острой болью. Наверное, что-то сорвал с непривычки. Оно съело Прохоровича, — спрашивает солдат и плечи его начинают мелко дрожать. Транс затягивается. Я могу смотреть на это вечно. Да, — отвечаю я, — и парень сильно вздрагивает, вытягиваясь струной. А я вдруг понимаю, что вместе со смертью Капрала потерял гораздо больше. Словно кусок прошлого обвалился внутрь меня и скрылся навсегда в бездне памяти. Ну и ладно. Ну и пусть. Потом разберусь, что плохо, а что хорошо. — Я, кажется, вовремя пришел. — Да, и с этим я соглашаюсь. Мне удается распрямиться. Я оценивающе смотрю на замершего у туши рядового. Парень по-прежнему не отрывает лба и кулаков от крутого бока. Хмурюсь и лаконично спрашиваю. — Ты чего замер? Все кончилось, хватит страдать. — Я не страдаю. Сопит последний рейнджер. — Я приклеился. И в голосе его столько горечи, что я вздыхаю и иду к нему на помощь. От такой ювелирной работы я устаю окончательно. Серега не благодарит. Он полон обид на меня и со злостью срывает с костяшек кожу дракона. Пытался и Салбану больно. Я киваю. Предупреждал же, не приклейся ни к чему. Тоже мне нашел место. Рядовой тихонько бормочет, проклиная меня и звездный десант. А я киваю. В десанте плохо, надо было во флот проситься. У нас служба спокойнее, и если гибнем, то практически сразу всем экипажам, без всяких нелепых шансов. Рассуждаю, чувствуя вязкость мыслей и смотрю по сторонам, где комната отдыха персонала, где капсулы-лежаки, где холодные напитки и горячая еда. Проклятый червь. Завалил инфраструктуру, теперь и не поспать. А как хочется отдохнуть. Не мог где-нибудь в другом месте выбрать схрон для логова. Надо порыться, может, найдутся припасы. Я смотрю по сторонам и слышу подозрительные шорохи. Рядовой прекращает терзать кулак и медленно подбирается ко мне, прячась за спину. «Слышишь?» — спрашивает он. Я киваю, не отвечая. «Это за нами?» Я не отвечаю. «Спасатели?» — настаивает рядовой своим вопросом. «Мы ждем. Меня словно кто-то выталкивает из уставшего тела, и я снова полон энергии и силы, готов к схватке». «Удивительное состояние. Откуда резервы?» «Из темного угла к нам выползает еще один дракон». «Не спасатели», — сам себе отвечает рейнджер. «Вижу, — зловеще говорю я и делаю первый шаг навстречу червю». «Не тронь!» — пронзительно кричит Сережка. Я вздрогнул, выходя из режима, и медленно повернулся на голос. Возбужденный паренек в мольбе вытягивал руки ко мне, губы его кривились в гримасе отчаяния, а глаза наполняли слезы. «В смысле, не тронь?» — хотел спросить я, но от пережитого страха и ужаса еще не мог выдавить из себя слова. Проворчал, вопросительно замирая на миг. «Мне совсем не хотелось выпускать тварь из вида, какого бы размера она ни была, опасности меньше не становилось». «Не тронь!» — неприятные высокие нотки резали слух. «Дать бы ему в ухо и покончить с истерией!» Тяжело дыша, я ждал продолжения, не понимая, что меня могло остановить. Сережка и сам не поверил в силу своего голоса, стушевался, захотел спрятаться, чтобы не остаться один на один со мной. Да только место не позволяло разыграться фантазии и найти укромный уголок. Кругом раскиданы фосфорические палки, фонари и драконьи куски. Новобранец заволновался, попытался отойти назад, уперся в стену, погладил руками, смахивая лиси густую звериную кровь и стал, заикаясь, говорить «Это маленький! Не тронь маленького, он же крохотный! Смотри, у него даже глазок нет!» Я вздохнул, выпуская из себя вместе с воздухом негодование покачнулся в приступе бешенства. «Вижу, что небольшой. Я все еще не понимал, что меня остановило и почему я должен слушаться какого-то зеленого рейнджера. После того, как сам перекусил Прохоровича пополам и двумя судорожными глотками съел старика, оставив нас без капрала, все червяки должны были умереть. И я не видел исключений. Надо прочесать маяк снизу до верха, найти прячущихся рептилий и уничтожить. «Вырезать вид под корень!» «Месть моя за старика станет ужасной!» Я покачал головой. С волос капнула на разбитое плечо холодная кровь и медленно стала стекать по грязному телу. «Он маленький», — захныкал Сережка. «Крохотный, но как ты не понимаешь?» Рейнджер сел у стены, схватил себя за руки, унимая дрожь. «Это же детеныш! Мы в логове, и мамка его защищала!» Я посмотрел на червяка, на большую пасть без зубов, на нераскрытые глаза и осторожно потянулся к нему ножом. Хватит лирики, устал. «Не делай ему больно!» Червь от резкого крика Сережки сжался несколько раз в кольце и снова вытянулся вертикально, открывая беззубую пасть. Крохотные неразвитые ручки трогали пальчиками воздух вокруг. «Не убивай его!» Уже злясь на себя и зная, какое решение приму, я зло посмотрел на новобранца. Вот только соплей и нюней нам не хватало для полного счастья. И, кажется, понял, почему остановился перед решающим ударом. Чем-то они похожи, сережка и детеныш сама. Лысые, слепые, беззащитные, тыкаются в разные стороны, показывая свою неразумность. Всегда голодные и рты огромные, открытые, требующие пищи. «Смотри, он мамку ищет!» «Он добрый, а мамка логово защищала», — шептал солдат. «И съела капрала», — продолжил я, опуская нож. «А могла и нас съесть». «Ну и что? Ну и пусть. Зато бы зверей накормили». «Серега!» — громко окрикнул я пехотинца будущую грозу дикарей. «Давай без истерик. Тоже мне защитник животных». «Это же кровожадный хищник! И вопрос времени в его росте!» Он совсем маленький и мамку ищет. Смотри, как ротик разевает. Я покосился на темную щель в полметра длиной и, вздохнув, потянулся к голове червя, решив погладить. — А может, папку? — Может и папку, — легко согласился Сережка, поняв, что истребление животных иссякло. Я погладил голову Саама. Теплый и сопливый. Червь ткнулся в раскрытую ладонь выпуклым лбом и сразу чмокнул ртом, пытаясь заглотить руку по локоть. Еле успел убрать. «Спать!» — приказал я червю и пошел к ошарашенному новобранцу. Присел рядом и начал тоже дрожать. Опять словил отходняк. Вместе мы наблюдали за спонтанными движениями детеныша. Червь пищал, искал папку-мамку, притих возле отрезанной чешуйчатой лапы, свернувшись калачиком. Задремал не рискнул пойти спросить, Но видя, как дракончик затих, блаженно вытянул ногу, упиваясь звуком хруста в колене. Сам приподнял голову, повернул слепые глазки в нашем направлении и зевнув снова лег. Начинает привыкать, полная адаптация. Как бы мы ему папку с мамкой не заменили. Маричок, ты такой отчаянный. Даже погладил его. Я покосился на говорящего, оценивая его восхищение. «Смеется или всерьез говорит?» И признался, не найдя подвоха. «У нас во флоте все такие, отчаянные, специально отбирают». «То-то я не прошел отбор», — вздохнул Сережка. «Это поправимо, я вздохнул. Теперь возьмут». «Я, может, даже подводником стану. Я ведь плавать под водой научился, правда?» Я поморщился, вспоминая, как откачивал солдата. «Правда». Подводники и возьмут, посмотришь. Сережка расцвел в улыбке, а потом он разрыдался в полный голос, напугав меня и детеныша Саама. Червяк засуетился, задрыгался, но лапту родителя утащил в темный угол. Не пропадет, значит. Серега, замялся я, не зная, как успокоить парня. Ты ведь теперь почти моряк, а моряки не плачут. Нам нельзя. Море станет соленым. Зачем нам новый виток в эволюции? Все вымрут, и появится иная флора и фауна. А ты животных любишь. Нельзя, чтобы старые виды исчезли. Куда же мы без розовых дельфинов? — Розовых дельфинов люблю. Очень-очень люблю. Они почти говорящие, — шмыгал носом новобранец. — Что? Правда, море станет соленым? — От твоих слез? Чистая правда. Прохровича жалко», — хлюпал дальше новобранец. «Он мне как отец был. Я своего родного и не помню». «Погиб?» — я посуровил. «Привычное дело, когда вокруг война». Попытался сжать кулак, но пальцы не сжимались. «Нет, я еще и не родился, а он уже ушел, мамку бросил». Серега примолк, погружаясь в воспоминания. «Он же потом вернется?» «Я его всю жизнь буду ждать». Может, у него задание, какое важное от титанов было, вот и расскажет. Я тихо ругнулся и посмотрел в темный угол. Детеныш обсасывал добычу, примиряясь, как бы поудобнее начать трапезничать папкой. Почему-то я все-таки решил, что это папка-дракон. Этакий защитник логовой и детеныша. Ведь это мы ему на голову свалились. Настоящий мужик. Ответственный, мудрый и с четкими понятиями. Примерно всем. Я бы тоже отдал жизнь за своего сына, а вот Сережкин папка нет. У каждого своя правда. Задание Титана. Я покрутил головой, умещая мысль. Не влезла, а Серега с ней полжизни прожил. И что, мать, подняла? Да, — гордо сказал юноша. Вырастила меня для армии. Я покосился на новобранца, промолчал и стал вытирать кровь с лица, пока не засохла окончательно.